Глава шестьдесят четвертая. Стук заставил мою кисть скользнуть по холсту, над которым я работала с Найей. «Селеста, нам пора идти. Я не готова». Ашер подошел к тому месту, где мы с Найей сидели в углу комнаты для рисования. Краска размазалась по одежде и, вероятно, по нашим лицам. Он погладил верхнюю часть моего правого крыла, и я вздрогнула. Мне жаль, левше. Если бы я мог дать тебе больше времени, я бы сделал это. Но твоим крыльям нужно побыть в атмосфере Элизиума, чтобы как следует прикрепиться к телу. Ты уверен, что это не очередное надуманное правило? Я был печальным свидетелем последствий отсрочки. Перья ускнели, крылья рассыхались, а иногда, редко, но всё же ими вообще нельзя было взмахнуть. Ная, которая пыталась храбриться с тех пор, как я вчера вернулась в гильдию, обнажив крылья на всеобщее обозрение, издала тихий писк, перешедший во всхлип, который поразил меня прямо в сердце. Когда я издала похожий звук, больше напоминавший комбинацию крика и всхлипа, её руки сомкнулись вокруг моей шеи так крепко, что перекрыли доступ воздуха. Я собираюсь вернуться. Я найду способ, хорошо, ангелочек, прошептала я. Она кивнула, или, может быть, её покачивание головой служило продолжением судорожной дрожи. Не взросли слишком быстро. Я не не не могу это контролировать. Я улыбнулась, уткнувшись в её светлые волосы, и вдохнула сладкий аромат, а потом встала, подхватила её на руки. и несла до самого потока, миллион раз повторяя, как сильно её люблю. Можно мне тоже получить объятия Моташа? Ашер осторожно отцепил её руки от моей шеи. Словно обезьянка, на неё перелезла к нему в объятия и увлажнила его замшу слезами. Он что-то тихо прошептал ей на ухо, потом поставил на землю и поцеловал в щёку. Мира украдкой обняла девочку Никогда ещё краснокрылый Афаним не обнимала никого из нас за плечи. Вместо ревности во мне поднялось облегчение от того, что в жизни Наи есть наш старый и свойнравный профессор, который о ней позаботится. Её отец вернётся, как только завершится суд, а до тех пор она сможет опереться на Миру и на Рэйвен тоже. Подруга Наи должно быть узнала, что мы уходим. потому что появилась в коридоре вместе с Пиппой и целой толпой неоперённых. Белые как парное молоко волосы Рейвен упали ей на плечо, когда она подошла к Наи и взяла её за руку. Пока Селеста мою грудь сдавил ещё один всхлип. Я закрыла рот ладонью, чтобы заглушить его на случай, если он вырвется наружу. Почему я не могу быть стойкой, как Лей? Ашер переплёл наши пальцы и прошептал: "Завершение крыльев придало тебе тревожную мягкость, Ахи и Валей". Его тёплое дыхание достигло моих длинных волос. "Мягкость", проворчала я, хлопнув его по бицепсу. Общий вздох заставил меня оглядеться. За исключением Наи, которая наконец-то улыбнулась, все остальные выглядели так, будто я разбила одного из кварцевых ангелов в атриуме в атриуме, который я больше не увижу, коридоры, по которым больше не пройду, столовая, в которой больше не буду есть, глупое фальшивое небо, на которое не смогу смотреть. Мои губы задрожали, и вновь заработал фонтан из слёз. Может ли что-то заработать заново, если оно никогда не останавливалось? Постой. Я отпрянула от Аташера, направилась к Мире и крепко обняла её. "Спасибо", прошептала я. Её руки медленно охватывали меня, но в конце концов обняли. "Это не прощание, Селеста. Знаю. Но ощущалось таковым". Она сжала меня, потом отпустила. "Я буду навещать тебя", она улыбнулась. Мира улыбнулась. Какое неожиданное зрелище. Обещаю. Вдохнув полной грудью аромат жимолости, я вернулась к кашеру, который прижал меня к себе. Бирюзовые крылья с золотистым напылением отвлекли моё сознание от нарастающей ностальгии. Лиф улыбнулась мне и слегка кивнула, тем самым пообещав, что у неё всё под контролем. Эта девушка, которую я встретила в трепе несколько месяцев назад, не только согласилась подписаться под Джейсом, но и присматривать за ним, пока не настанет её время вознестись. Не думаю, что она осознаёт всю глубину моей благодарности, но когда-нибудь она поймёт. Ашер развернул меня и направил в поток. Когда вокруг нас заклубился лавандовый дым, он взял мои руки и склонил лицо перенося меня из одного мира в другой в нежном продолжительном поцелуе